Глава вторая. Корни страдания. страдание это состояние бессознательности. Мы несчастны, потому что не осознаем, что делаем, что думаем, что чувствуем. В каждое мгновение мы постоянно сами себе противоречим. Действие движется в одном направлении, мышление – в другом, чувство – в третьем. Мы постоянно разваливаемся на части, становимся более и более раздробленными. Именно это и есть страдание. Мы теряем целостность, теряем единство. Мы становимся просто периферией, абсолютно лишенной центра. И естественно… Жизнь, которая негармонична, будет несчастной, трагической, будет бременем, которое нужно кое-как тащить в страдании. Самое большее, мы можем сделать это страдание менее болезненным. В нашем распоряжении тысяча и одна разновидность обезболивающих средств. Это не только алкоголь и наркотики. Так называемые религии тоже действуют как опиум. И, естественно, все религии против наркотиков. Потому что они сами работают на том же рынке. Они конкурируют. Если люди принимают опиум, они могут не быть религиозными. У них может не быть потребности в том, чтобы быть религиозными. Они нашли свой опиум. Зачем беспокоиться о религии? Опиум дешевле. С ним меньше возни. Если люди принимают марихуану, ЛСД и другие более изощренные наркотики, естественно, они не будут религиозными. Потому что религия – это очень примитивный наркотик. Поэтому все религии против наркотиков. Причина не в том, что они действительно против наркотиков. Причина в том, что наркотики создают конкуренцию. И, конечно, если людям не позволить принимать наркотики, они обречены на то, чтобы попасться в ловушки священников, потому что им больше ничего не остается. Это способ каждой из религий создать монополию, чтобы на рынке оставался только ее собственный опиум, а все остальные были запрещены. Люди живут в страдании. Из него есть лишь два выхода. Либо стать медитирующими, бдительными, осознанными, сознательными. Это тяжелое дело. Для этого нужен хребет. Более дешевый путь – Найти что-то, что сделает тебя более бессознательным, чем ты уже есть. Чтобы ты смог перестать чувствовать страдания. Найти что-то, что делает тебя совершенно нечувствительным, что-то опьяняющее, болеутоляющее. Что сделает тебя бессознательным, чтобы ты мог бежать в бессознательность и совершенно забыть о своей тревоге, тоске, бессмысленности. Второй путь неистинный. Второй путь лишь делает страдание немного более комфортным, немного более выносимым, немного более удобным. Но это не помогает, это не трансформирует тебя. Единственная возможная трансформация случается в медитации, Потому что медитация – единственный метод, делающий вас осознанным. Для меня медитация – единственная истинная религия. Все остальное – фальшивка. Есть разные сорта опиума – христианство, индуизм, ислам, джайнизм, буддизм. Но все это лишь разные сорта. Вместилища различаются, но содержимое остается прежним. Все они помогают вам так или иначе подстроиться под свое страдание. Моё усилие здесь в том, чтобы вывести вас за пределы страдания. Не стоит подстраиваться под страдание. Есть возможность быть совершенно свободным от страдания. Но тогда... Путь будет тяжким. Тогда путь будет вызовом. Тебе придется осознать свое тело и то, что ты с ним делаешь. Однажды Будда читал лекцию И послушать его пришел один король. Он сидел прямо перед Буддой и постоянно шевелил большим пальцем ноги. Будда перестал говорить и посмотрел на большой палец короля. Когда Будда посмотрел на него, король, естественно, перестал им шевелить. Будда снова заговорил, и снова он начал шевелить большим пальцем ноги. Тогда Будда спросил, «Почему ты это делаешь?» Король сказал, «Только когда ты перестал говорить и посмотрел на мой палец, я осознал, что делал. Все остальное время я этого не осознаю». «Это твой палец, и ты его не осознаешь. Тогда ты можешь даже убить человека, не осознавая этого». Точно таким же образом... Могут совершаться убийства, и убийцы могут этого не осознавать. Много раз бывало так, что в суде убийцы категорически отрицали, что кого-то убили. Сначала считалось, что они обманывают суд. Но последние исследования показывают, что они не лгут. Они совершили убийство в совершенно бессознательном состоянии. Они были так взбешены, так разъярены, что оказывались совершенно одержимыми своим гневом. А когда ты взбешен, тело выделяет определенные опьяняющие яды, и кровь становится отравленной. Быть в бешенстве значит быть в состоянии временного безумия. И человек забывает об этом всё, потому что совершенно этого не осознает. Именно так люди влюбляются, убивают друг друга, совершают самоубийства, делают всевозможные вещи. Первый шаг в осознанности – стать очень внимательным к своему телу. Мало-помалу человек становится бдительным в каждом жесте, в каждом движении. По мере того, как ты становишься более осознанным, начинает происходить чудо. Многие вещи, которые ты делал раньше, просто исчезают. Твое тело становится более расслабленным, более сонастроенным. Глубокий мир воцаряется в твоем теле. Тонкая музыка пульсирует в твоем теле. Тогда начни осознавать мысли. То же самое нужно сделать с мыслями, а не тоньше тела. И, конечно, гораздо опаснее. И когда ты осознаешь мысли, тебя удивит, что происходит у тебя внутри. Если ты запишешь все, что происходит в тебе в любое мгновение, тебя ждет великая неожиданность. Ты не поверишь. И это продолжается у меня внутри. Просто продолжай писать десять минут. Закрой двери. Запри двери и окна, чтобы никто не мог войти. И будь абсолютно честным. И разожги огонь, чтобы сжечь написанное. Никто не узнает, кроме тебя. И тогда будь действительно честным. Продолжай записывать все, что происходит внутри ума. Не истолковывай этого. Не меняй, не редактируй. Просто перенеси это на бумагу, в голом виде, в точности, как есть. Через десять минут прочитай, и ты увидишь внутри безумный ум. Мы не осознаем, что все это безумие продолжается, как подводное течение. Оно влияет на все, что только значительно в твоей жизни. Оно влияет на то, что ты делаешь. Оно влияет на всё. И полная сумма всего этого и есть твоя жизнь. Таким образом, этого сумасшедшего нужно изменить. И чудо осознанности в том, что не нужно делать ничего, кроме как стать осознанным. Само явление наблюдения этого меняет все. Мало-помалу сумасшедший исчезает. Мало-помалу мысли начинают следовать определенному образцу. Их хаоса больше нет. Они становятся более и более космосом. И тогда воцаряется более глубокий мир. И когда твое тело и ум в покое, ты увидишь, что и они сонастроены друг с другом. Между ними есть мост. Теперь они не бегут в разные стороны. Не едут на разных лошадях. Впервые есть гармония, и эта гармония оказывает огромную помощь в том, чтобы работать над третьим шагом, то есть осознавать чувства, эмоции, настроения. Это самый тонкий слой и самый трудный, но если ты можешь осознавать мысли, это всего лишь один шаг дальше – Нужна лишь немного более интенсивная осознанность, и ты начнешь отражать свои настроения, эмоции, чувства. Как только ты осознаешь все эти три слоя, они соединяются в одно явление. И когда эти три слоя становятся одним, начинают действовать в полной гармонии, вибрировать вместе. Ты можешь почувствовать музыку всех трех. Они становятся оркестром. И тогда случается четвертое. Этого ты не можешь сделать. Это случается само собой. Это дар целого. Это награда для тех, кто сделал эти три шага. Четвертое – это предельная осознанность, которая делает человека пробужденным. Человек осознает собственную осознанность. Это четвертое. Это делает человека Буддой, пробужденным. И только в таком пробуждении человек узнает, что такое блаженство. Блаженство – это цель, осознанность – путь к нему.